проводы антон владимирович перевернул последнюю исписанную страницу дневника и замер в кресле глубоко задумавшись как жестоко посмеялась судьба над этим в сущности глубоко несчастным и одиноким стариком Самым рассветом, когда Солнце еще только-только высветило верхушки дубравы казалось иказалось купавшейся в остатках туманов синего звона, Егоров осознал, что так и проговорил всю ночь с молодой ведьмой, пытаясь отвлечь ее от ожидаемой, но все равно ужасающей потери. Сонная, печальная, но уже отошедшая от шока молодая женщина к утру наконец-то смогла улыбнуться бесконечным историям молодого жандармского поручика, которые он на лету выдумывал. Лишь бы его испуганная собеседница не оставалась наедине со своими мыслями. К тому моменту, как ротмистер спустился из мизанина, адъютант уже закладывал пролетку, оставленную сбежавшим Красновским. Поручик возился с подпругой и пытался не оглядываться в сторону ланиной «нет-нет», да и непроизвольно бросавший в его сторону быстрые оценивающие взгляды. В усадьбу начали подтягиваться дворовые, И дом наполнился звуками утренней суеты. Со стеклянным дребезгом захлопали открывающиеся окна, зашуршало по дорожке метла, из-за флигеля загремела разматывающаяся цепь и из тылой глубины колодца приглушенно ухнуло ушедшее в воду ведро. Пожаловал приказчик, по виду отставной солдат, давно свое отвоевавший и списанный по ранению. Еще довольно мощный мужчина, едва заметно подволакивая ногу, подошел к начальнику третьего отделения. «Доброго утра, ваше благородие!» — поклонился он. «Позвольте представиться, Прохор Кутейников, здешний приказчик». «Случилось что?» «Случилось, милейший! Еще как случилось!» — рот мистер окинул того строгим взглядом. «Что ж вы усадьбу-то без присмотра оставляете?» Так новый хозяин велел всем разойтись по домам да пережидать синий звон в кругу домочадцев. — пожал плечами Прохор. — Молодой еще, либеральничает. — Молодой, не молодой, либерал, не либерал, а аферистом оказался чистейшей воды, — усмехнулся Рыжков, протягивая приказчику завещание Кистенева. — Это же как так? — в недоумении выдохнул Кутейников, поспешно нацепляя на нос маленькие круглые очочки, совершеннейшим образом не идущие к его схожему с и лицу. — Погодите, но у него было и завещание, и метрика, и родословная. — Подделки. От первой до последней бумаги — все подделки, — насмешливо перебил ротмистер. — Но как же, его привел сам нотариус! — Такой же жулик, как и сам Финцонин, вновь не дал договорить Рыжков. — Надо же, а такой представительный старик! На лице Кутейникова боролись выражения испуга. «Волнительного предвкушения и даже восхищения!» «Вот же прощелыги!» «Всех обвели вокруг пальца!» «Погодите, а с ними же еще девка была!» «Невестую нового хозяина представлялась!» «Тоже мошенница?» «Елена Игоревна!» «Нет, она такая же пострадавшая, как, собственно, и вы все!» Антон Владимирович указал на ведьму, стоявшую в отдалении и пытавшуюся расслышать, о чем говорят жандарм с приказчиком. Так что же, он и девку обманул, и нас объегорил. Прыснул в кулак кутейников. Но нас-то ладно. А тата, размечталась, хозяйку тут из себя строила. Поделился Прохор, заговорщически склонившись к жандарму. Ты смотри аккуратней. Ухмыльнулся в ответ рот, мистер. Над ведьмами-то потешаться оно боком может выйти. Так она ведьма! Начал быстро креститься приказчик. тьфу тву лишь бы не сглазила, зараза. Ты и вот что, Прохор! «Как тебя по батюшке-то?» «Семенович, ваше благородие, ступай-ка ты, Прохор Семенович, в дом, запри подвал и никого близко туда не подпускай, пока не явится настоящий наследник. А кто же он?» Лицо Кутейникова аж вытянулось от любопытства. Петр Игнатьич отписал поместье церкви, а наследником и распорядителем назвал лично отца Игоря настоятеля местного храма. «Ох, да как же так-то!» — сник приказчик. «Дом теперь опустеет, людям всем отставку дадут, а у нас тут полдеревни с поместья только и кормятся!» — запричитал он. «Отец Игорь священник-то хороший, но жить в барском доме он не станет, не почину ему». «Вот эти дела с ним и порешаешь», — отрезал Рыжков. «Иди, запечатай подвал и стереги, как зеницу ока. Там важные улики». «Слушаюсь, ваше благородие», — вытянулся во фронт Прохор и засеменил к дому. Как раз подошел Егоров с докладом, что экипаж готов, а кони, на которых жандармы вчера прибыли в Лютичево, уже пристегнуты под узцы к затку пролетки. Антон Владимирович вольготно раскинулся на заднем диване, пригласив Елену сесть напротив него. Адъютант забрался на козлы и потихоньку тронул, слегка огрев меренно вожжами по бокам. Наемная пролетка со скрипом выкатилась из усадьбы, живописно умытой встающим осенним солнцем. Утренние солнечные лучи с ликованием струились сквозь стрельчатые окна церкви и, отражаясь от нарядного убранства, плясали золотыми зайчиками под светлым куполом храма, высвечивая лица святых, будто бы радующихся наступлению нового дня и одновременно чуть опечаленных страданиями отца Игоря, распластавшегося у аналоя, и в течение синего звона, а затем и всей ночи и части утра, в выступлении молящегося за скорейшее изгнание богопротивной нежити. По храму раскатилось гулкое эхо. Кто-то стучал в закрытые церковные ворота. Настоятель встал и, на затекших негнущихся ногах, продолжая креститься, отпер засов и приоткрыл створку. «Доброе утро, ваше высокопреподобие!» — поздоровался широко улыбающийся Рыжков. «Я с добрыми вестями». «Слава Богу!» — перекрестил его священник. «Нежить повержена!» «Нежить больше не вернется, но мы еще не настигли колдуна», — посерьезнил рот мистер «У меня всего пара минут, поэтому начну с главного». Антон Владимирович жестом фокусника достал из планшетки уже местами потрепанные листы Кистеневского завещания и вручил его ничего не понимающему настоятелю храма. «Погодите, ваше благородие!» — ошарашенный отец Игорь вчитывался в строки духовной грамоты, и чем далее, тем серьезнее и серьезнее становилось его изможденное всеночным бдением лицо с залегшими под глазами глубокими тенями. Дочитав до конца, священник поднял взгляд на ротмистра. «Вы же знаете, что скрывается под главным домом усадьбы?» Чуть дрогнувшим голосом спросил он, и даже знаком с хранителем этой тайны. — О, тогда вы должны понимать, какой груз ложится на мои плечи. — Думаю, этот груз будет вам по силам, вашего высокопреподобие. Но вы же понимаете, что ни одна живая душа не должна знать, иначе не продолжайте. Мягко перебил священника Антон Владимирович. — Честь имею. И покинул храм, звонко стуча подкованными сапогами по вытертым мраморным плитам. — Иначе случится большая война, — шепотом закончил отец Игорь осеняя спину удалявшегося жандарма крестным знамением. Покинув храм, Рыжков отправился к оставленной за оградой коляске и легко усмехнулся, успев заметить, как отстранился Егоров, что-то нашептывавшей чуть смущенной молодой ведьме. Ехали молча. Обессиленная Ланина пару раз вскидывалась что-то сказать ротмистру. Да так и затихала, то ли не найдя слов, а может, испугавшись тяжести вопросов, которые он мог задать ей. Наконец, когда вдалеке показался приметный верстовой столб, за которым простирался ежей тракт, Антон Владимирович решил, что далее проявлять такт бессмысленно. «Елена Игоревна, мне в любом случае придется вас опросить», — начал он. «Конечно», — потупилась молодая женщина. «Начните, пожалуйста, с монастыря», — мягко попросил начальник третьего отделения и приказал Егорову «Езжай помедленнее». Молодая ведьма рассказала, как встретила Финцонина у источника, как он помог ей разобраться с нужной ей составляющей энергетического потока, как она случайно поняла, что он нежить, и, наконец, как помогла ему покинуть монастырь. «Но ты же знала, что я его ищу!» — хмуро спросил ротмистер. «Знала», — повинилась молодая женщина. «Если бы ты тогда сразу позвала меня, то, по крайней мере, телеграфист остался бы жив». В голосе Антона Владимировича неприятно звенели тяжелые нотки. «Понимаешь, что его смерть полностью на твоей совести?» «Телеграфист?» — Елена непонимающе уставилась на жандарма. Увы, буквально за час до того, как ты села в эту пролетку третьего дня, Красновский убил телеграфиста и чуть не сжег почтампт. Я не знала. Елена схватилась за голову, и на ее лице отразились раскаяние и страх. Для воплощения нежити Красновский принес в жертву двух одаренных, первой из которых стала твоя мельничиха. Настасью Яковлевну сожрал Петя? Неизбывный ужас отразился в глазах ведьмы. «Технически нет», — сделал шаг назад Рыжков в попытке не передавить. При помощи первой жертвы Красновский вызвал из загробного мира одну из витавших там заблудших душ. «От этого как-то не легче», — всхлипнула ведьма. «А вот вторую жертву, да, сожрал твой Петя», — продолжил рот мистер холодно. Елена закусила губу, скрыла лицо в ладонях и задрожала, давясь слезами и теперь тебе придется очень долго искупать свою вину», — голос антон Владимировича все так же звенел сталью. «С завтрашнего дня отец Вениамин лично будет ждать тебя. И, увы, но со стезей целителя тебе придется распрощаться». Ланина оторвала руки от бледного лица для того, чтобы мокрыми и красными от слез глазами уставиться на Рыжкова. «Теперь мне всюду закрыта дорога». Я останусь ведьмой-недоучкой, а по сути обычной простушкой, — обессиленно прошептала она. Для чего настоятель будет ждать меня? Не, не надейся остаться простушкой, — холодно отрезал рот мистер. Даром просто так не разбрасываются. Но тут он надолго замолчал, и от гнетущей паузы молодая женщина впала в ступор. Но дело в том, что ты теперь должна жандармерии, а потому тебе придется перековываться в кудесницу и поступать на службу имперской безопасности. Иного пути я, увы, не вижу. Рыжков еще раз подумал и поправился. Иного хорошего для тебя пути. Дальше ехали молча. Каждый размышлял о своем. «Можно я навещу тетушку и потом заберу вещи с мельницы?» — решилась прервать гнетущую паузу Елена. «Конечно. До завтра ты свободна». — кивнул Антон Владимирович. — Но впредь тебе придется отмечаться у меня или Егорова каждый вечер. Пока что будешь докладывать, как идут дела, и не вляпалась ли ты опять в какую-то историю. — Я все сделаю, ваше благородие, — с пылом пообещала бывшая ведьма или бывшая потенциальная целительница. Как бы медленно не ехал тревожно вслушивающийся в разговор Егоров и каким бы длинным ни был мост через широкую реку, но и он кончился а за ним пошли городские улицы. Энск встретил пролетку сонной и чуть печальной тишиной, будто бы осознавая, что лето настоящая молодость года, увы ушла под ознаменовавший ее окончание «Синий звон» и теперь тоскливая тетка Осень вот-вот зарядит холодной моросью, сдует пожелтевшие наряды с парков, садов и аллей, а потом и вовсе уступит мертвому ледяному сну злой старухи зимы. Егоров привел экипаж к старому парку, в глубине которого скрывалось уездное жандармское управление и обернулся к начальнику. «Ваше благородие, разрешите обратиться?» «Езжай уже, езжай», — ответил Рыжков, краем глаза заметив, как невольно зарделась будущая кудесница. Ротмистер выпрыгнул из экипажа и, не провожая взглядом резко тронувшую и набравшую скорость пролетку, зашагал под раскидистыми дубами парка в сторону особняка. Владимир Петрович Вилиш склонился над очередной депешей из столицы, в которой от него срочно требовали немедленного доклада о результатах расследования попытки нападения на шамана. Рыжков, как и его адъютант, куда-то запропастились, и отыскать их не представлялось возможным, а имеющий часть материалов дела Понизов, сидящий тут же, отстраненно смотрел в окно. Нус, господин контрразведчик, пророкотал вилиш, не отрываясь от бумаг, что в столицу отвечать будем. Пока Антон Владимирович не вернется, ничего нового мы наверх сообщить не сможем, пожал плечами подполковник. И это будет уже второй такой ответ за два дня, звонко стукнул ладонью об стол исправник. Как думаете, после какой по счету одинаковой отписки начнется отсчет до моей пенсии? «Думаете, в Петербурге будут столь добры, что мои погоны полетят не сегодня, а после третьей подобной телеграммы?» «Увы, но все, что можно выжить по моей части, уже у вас на столе», — ровным тоном ответил Понизов. «Считаю, что наши покойные фигуранты хоть и имели плотные связи с британской агентурой и, более того, состояли в подпольной организации, ставящей своей целью отрыв туркестанского края от империи, Однако в данном случае я предполагаю, что они по собственной инициативе взяли небольшой заказ со стороны, а инкогнито Фанг Хэ не было раскрыта нашими визави по большой игре. Виллиш уже было вновь набрал воздуху, чтобы обрушиться на ни в чем не повинного Понизова, как в кабинет тенью прошмыгнул адъютант-исправника Кошкин. «Рыжков идет по коридору», — доложил он, чуть склонившись к вилежу. «По какому коридору?» — не понял полковник, все еще собиравшийся рявкнуть на контрразведчика. «По нашему коридору», — с небольшим недоумением ответил начальнику-адъютант. «А куда он идет?» — потерявший мысли Владимир Петрович уставился на помощника. «Вы приказали сразу же доложить, как только Антон Владимирович появится в управлении», — напомнил Кошкин. «Так зовите его срочно сюда и не морочьте мне голову, Олег Филиппович!» «Так точно, ваше высокоблагородие!» Вытянулся по стойке смирно адъютант и рванул за начальником третьего отделения. «По коридору он идет», — проворчал выдохнувший полковник. «Надеюсь, нам будет что ответить в столицу», — с облегчением выдохнул Понизов, аккуратно промокнув лоб свежим платком, который всегда носил с собой в нагрудном кармане. Высокая створка открылась, и вошел сияющий начальник третьего отделения. «Здравия желаю, господин полковник», — козырнул Рыжков. «Расслабьтесь, ротмистр. Не на параде», — отмахнулся жандармский исправник. «Вижу, у вас найдется, что доложить. Порадуйте нас. Есть ли подвижки в деле нападения на фангхэ? И сядьте, не мозольте глаза!» Антон Владимирович сел на свое любимое место и начал рассказ о том, как первое отделение предоставило ему осведомителя Куролесова как искал Ланину в монастыре, поведал о посещении мельницы и тетки бывшей ведьмы, а потом в лечебнице узнал от жены, что торговцы были убиты колдуном и получил от нее же чародейский компас, при помощи которого я обнаружил Елену в поместье Лютичева. Рассказал о встрече с отцом Игорем, о том, как впервые увидел нежить, о начавшемся синем звоне, сбежавшем к колдуне путешествии в иной мир, Столомине, и развоплощение Финцонина. В двух словах пересказал содержание дневника нотариуса и в завершении доложил о вербовке Ланиной. Ну, а это можно считать чистосердечным признанием. Рыжков жестом фокусника выложил дневник Красновского перед исправником. «Погодите, Антон Владимирович!» Решил уточнить Виллиш. «Так вы уверены, что наши британские друзья не имеют никакого касательства к нападению на шамана?» «Ни малейшего!» «Что же!» На секунду задумался посветлевший лицом Виллиш. «Я так понимаю, теперь вы занимаетесь поиском этого лже-нотариуса?» «Увы, но, к сожалению, нотариус-то он как раз настоящий», — развел руками Рыжков. «И, насколько я понимаю, весьма уважаемый и достойный с деловой точки зрения человек». «Займитесь поисками этого достойного человека», — усмехнулся полковник. «А нам с Глебом Романчем будет, что отрапортовать в Санкт-Петербург». «Свободный рот, мистер! Так точно! Есть заняться поисками!» — вскочил Рыжков. «Мне порой кажется, что вы тонко надо мной издеваетесь этим бравым армейским рявканьем!» — пожурил подчиненного исправник. «И я не особый любитель забегать вперед, но, возможно, в скорости вам пригодятся погоны с двумя просветами!» «Свободны!» — и занялся изучением дневника. Покидая роскошную залу кабинета, Антон Владимирович заметил краем глаза, как Понизов наметил бесшумные аплодисменты в его адрес. «И пока вы не ушли», — окликнул уже почти в дверях Рыжкова исправник, — «вы уверены, что правильно поступаете?» — спуская Ланина и ее выходки, да еще и предлагая ей работать в имперской безопасности. Не погорячились ли? Полагаю, что это хорошее решение, ваше высокоблагородие. Обернулся ротмистер. Во-первых, она прекрасно понимает, чем обязана мне. Я приподзакрыл глаза на ее роль в этом деле. Так что точно будет стараться выслужиться. Во-вторых, Ланина, несмотря на кажущуюся легкомысленность, по всему станет сильным кудесником. У нее есть все задатки. А мне в третьем отделении очень не хватает сотрудников, осененных даром. Ну и в-третьих... Ей явно хватит ума, чтобы понять, как плотно она сидит у меня на крючке. Ведь я как закрыл глаза, так могу их и приподоткрыть. А вы опасный человек, рот, ротмистер, — с долей восхищения промолвил Вилиш. Под вашу ответственность вступайте. И когда тот вышел, перевел взгляд на Понизова. Да и вам, Глеб Романович, думаю, вполне можно ожидать производства в следующее звание за раскрытие ячейки агентов Ее Британского Величества. «Я и на вас собираюсь подать представление. Рад стараться, ваше высокоблагородие!» Крякнув от скрипа в коленях, вскочил Понизов. «И вы тут даже, господин подполковник!» С долей ехидства осадил того исправник. «Может, у нас сегодня парад, а меня никто не уведомил?» «Так есть за что благодарить, Владимир Петрович!» Понизов с явным облегчением сел обратно на стул. «Получив полковника сейчас...» «Коротать пенсию буду уже отставным генералом». «Да», — Глеб с ностальгией произнес Виллиш. «Кто бы мог подумать, будто еще только вчера волочились за уездными барышнями, а как-то вдруг раз — и уже думаем о пенсии». «Эх!» — печально вздохнул Понизов в тон начальству. Дети, шумные, кричащие ордой, ворвавшиеся в столовую, разом смели все, что велела накрыть для них Нина Вячеславовна, и также быстро оставили мать с отцом разговаривать на всякие скучные и по всему зряшные взрослые темы, с легкими пересмешками унесшись по своим самым важным в мире делам. «А что, нотариус, так и скрылся в молочных туманах?» продолжила Нина, прерванный детьми разговор. «Пока никаких следов», — пожал плечами Антон. «Быть может, он и вовсе исчез в синем звоне?» «Это было бы идеальным финалом», — вздохнул Рыжков. «Однако интуиция мне подсказывает, что я с ним еще встречусь, причем в ближайшее время». «Будь осторожен», — заволновалась Нина. «Он совершенно безопасен без своего запаса стеламина, который оставил, когда в панике скрылся в туманах». «Думаешь, ему негде пополнить запасы?» «В Энске?» усмехнулся начальник третьего отделения. Побойся, Бога, дорогая. Откуда у нас ему здесь взяться? А даже если бы и было откуда Красновский чужак. Ни с кем особо не знаком, без денег, без вещей, в обгорелой и испачканной одежде. Ему не то, что стеламина не дадут, а, пожалуй, при виде него вызовут городового. И возвращаться Льву Михайловичу некуда. Помощник уже арестован, дает показания в московском третьем отделении. Контора опечатана в квартире обыск и засада. Даже если он каким-то образом сумеет скрыться, ориентировки с его приметами разосланы по всем околоткам империи. Колдуна ищут и, уверен, очень быстро найдут. «И все же мне что-то беспокойно», — пожала плечами Нина и перевела тему. «Ты же знаешь, что театр Паяччо дает сейчас последнее представление и уже завтра утром покидает город?» «Жаль», — чуть расстроился Антон. С этой службой я так ни разу и не смог посмотреть ни одного представления. — С одной стороны, ты много потерял, а с другой, — улыбнулась Нина, — то, что ты мне рассказал, — это куда интереснее и увлекательнее любого театрального действа. — Да где там? — махнул рукой рот мистер и чуть брезгливо продолжил. — Гадость — это все колдовство. Смерть, тлен и предательство. Будто в чане с навозом искупался. До сих пор внутренне отплевываюсь. «Но со стороны это очень увлекательно. Представления любых театров меркнут на фоне таких приключений», — вздохнула Нина. «Предлагаешь завтра с утра отправиться на вокзал?» — ротмистер угадал желание жены. «Почему бы и нет?» — улыбнулась она. «Тем более сеньор Труфаторо, антрепренер Паяччо, обещал поклонникам прощальную постановку на платформе». «Что же?» — улыбнулся Антон в ответ. Пурква бы, как говорится, и не па». В кабинетике директора театра Паяччо висел полумрак, несмотря на все еще ликующее за окном, но уже стремящееся к закату, по-осеннему светлое солнце. Тяжелые шторы были задернуты, и лишь на столе едва горел отдающий синевой магический светляк. «Вот почему именно клоун?» — раздался хриплый чуток недовольный старческий голос из скрытого в глубокой тени угла. «Ну, не вакрабата же мне вас наряжать, право слова!» — постарался не раздражаться сидящий в неудобном казенном кресле сеньор Труфаторо. «Я так и не пойму, на чем же вы все таки так погорели?» «Та «Да на жадности, мой друг», — печально ответил голос, — «на мечтательности и жадности. Мне казалось, вы всегда руководствовались холодным рассудком и планировали все на много шагов вперед, будто в шахматы и играли», — продолжал Чезаре тоном, в котором слышалась легкая нотка разочарования. Что-что, а я никогда бы не подумал, что нашему почтенному ревизору, от звука голоса которого у иных магов поджилки трясутся, может быть присущая мечтательность. И на старуху бывает проруха. Прячущийся в тени человек искусно скрывал волнение, но оно проявлялось в том числе отчетливо слышными, глухими, протяжными, согласными его акцента. «Намазывайте, белило, намазывайте». «Так я и намазываю». «Где же вы намазываете? Вы накладываете! А надо намазывать!» «Ай, да подойдите уже сюда!» С едва скрываемой досадой тихо воскликнул антрепренер, погрузил пальцы в аптечную банку и начал заученным движением наносить ровный слой белил на лицо показавшегося из тени Красновского, уже облаченного в костюм Пьеро. «До прощального спектакля всего ничего осталось, а вы самостоятельно будете возиться целую вечность. Просто вы маг!» Продолжил Невпопад оправдываться Лев Михалыч, подставляя лицо так, чтобы Чезаре было удобнее его гримировать. «Вам не понять, каково это что-то делать, когда на разум давит призванное создание», — развел руками он. «У каждой школы работы с потусторонним свои трудности», — вздохнул сеньор Труфаторо. «Я же не жалуюсь вам, каким огнем пылают мои легкие в момент, когда энергия Столамина входит в тело и благодаря заклинанию материализуется огненный шар» прошептал он. «Нет, вы определенно не понимаете», начал горячиться нотариус. «Воплощение личины — это колдовство такого порядка, как если бы вам...» Тут он на несколько мгновений задумался. «Словно бы вы в одну секунду испепелили бы своей магией здание этого театра». «Хорошо, хорошо, Лев Михайлович», отступил Чезары. «Не волнуйтесь вы так, я просто интересуюсь. Меня не выдадут артисты», сменил тему разговора колдун. «Я уже всех предупредил, что в труппе пополнение», — успокаивающим тоном ответил антрепренер. «Просто постарайтесь особо не маячить перед глазами Фанг Хэ и его помощницы. Сегодня последний спектакль, а уже завтра мы отплываем утренним поездом из этого постылого Энска». «Боже, кто бы мне сказал, что на старости лет я буду выступать в цирке в роли печального клоуна!» Закатил глаза нотариус, уже залезший в белые одеяния с длинными рукавами и гротескными черными пуговицами. «Обещайте мне, что ни одна живая душа не узнает об этом эпизоде». «Что вы, что вы!» — пылко, но очень тихо пообещал Чезаре. «Честное благородное слово, что вы!» И вновь так же, как почти 10 дней назад, привокзальная площадь уездного Энска была полна народу, ушлые торговки в мыслях подсчитывали предстоящие барыши, мальчишки зорко поглядывали, не начнет ли какой праздный зевака считать ворон, чтобы можно было подкрасться к нему, да из-под тишка выудить кошель с монетой другой, а если крупно повезет, то и портмоне с хрустящими ассигнациями. Пригнанные городовые при случае гоняли мелких карманников, доготовились да встать в оцепление, лишь только отдадут приказ. Антон Владимирович с женой прибыли на извозчике к самому входу в вокзал, где уже вовсю собиралась чистая публика. В этот раз Нина славовна сразу же нырнула в толпу щебечущих подруг с явно читаемым на лице желанием как можно скорее поделиться с ними чем-то особенным. Рыжков же первым делом обошел весь барский зал ожидания, рассеянно кланяясь в ту, потом в иную сторону, и в конце концов присоединился к группке отдаленно знакомых помещиков, о чем-то насупленно спорящих между собой. «Нет, вы только подумайте, отписать все церкви!» возмущался один толстый и брылятый, одетый в чуть потертый костюм тонкого сукна. «И это при живых-то племянниках!» «И не говорите», — присоединился другой, модным в столичных салонах чуть манерным тоном, в противоположность первому щуплый и носатый франт в модной тройке, серебряных запонках и притрости. «Мало того, я слышал, что кузен покойного, сын младшего брата его батюшки, срочно выехал из Монако, где отдыхал от праведных трудов и лавредной жены, и едва лишь узнал, что нашлась духовная грамота, и его обскакали, когда приз был практически в руках» вот же он удивится когда узнает что поместье попало в руки святош ухмыльнулся третий молодой но уже плешивый борчок со следами недавнего кутижа на лице интересно что то можно с этим сделать все тем же возмущенным тоном продолжил первый превозмогая небольшую одышку мучившую его несмотря на то что он стоял на месте а то так глядишь на все самые лакомые вотчины в округе церковь руку наложит». да уж «Перспектив, Касс!» — развел руками третий. «Решишь навестить соседа от ужинать, поохотиться? Бах! А там тебя встречает постный фасьяль. Тоненько захихикал он над собственной шуткой и пригладил жиденький начес, ничуть не скрывавший его феноменальную плешь. «И что тут сделаешь-то?» — с досадой пожал плечами второй, вытягивая за цепочку дорогие часы с тонкой изящной резьбой по крышке. Говорят, завещание оформлено чин по чину у московского нотариуса. Не подкопаешься. Антон Владимирович, так и не успевший вставить и слово в разговор, потерял к нему всякий интерес, зато почувствовал на себе чей-то заинтересованный взгляд и, обернувшись, увидел приветственно улыбавшегося ему товарища полицмейстера Афанасия Федоровича Куницына. Ротмистр подошел к давнему знакомцу и, раскланившись, поинтересовался доброго утра господин коллежский асессор что то не видно вашего начальника и вам господин ротмистер открыто улыбнулся куницын отдыхаются срочно отбыли на воды поправлять пошатнувшееся здоровье что то серьезное не смог сдержать легкой ухмылки рыжков нервы расшатались подошел ближе заместитель полицмейстера и полушепотом продолжил борис максимович И так весной до осенью вынуждены были отпуск брать. Тут Афанасий Федорович снова легко ухмыльнулся. А после известных событий так и вовсе об отставке по состоянию здоровья подумывает. Говорит, Богородица ему явилась. Совсем уж приватным шепотом завершил он. — Вас можно поздравлять? — искренне улыбнулся Антон Владимирович. — Рано, как бы не сглазить! — Куницын по-деревенски сплюнул через левое плечо. «Ну что же, ваше высокоблагородие, не буду мешать!» И Рыжков двинулся к только что вошедшему виллижу. «А, Антон Владимирович!» — издалека поздоровался жандармский исправник. «Доброе утро, ваше высокоблагородие!» — улыбнулся начальнику ротмистер. «Как обстоят дела с поимкой колдуна... как его там, Красильникова?» «Красновского! Льва Михайловича Красновского!» — напомнил Рыжков. «Да, точно!» «А ориентировки разосланы по городам и весям. Нотариальная контора опечатана в квартире засада». «Все как положено, господин полковник», — отрапортовал начальник третьего отделения. «Так это ты достижения москвичей докладываешь», — лукаво усмехнулся Владимир Петрович. «Военский, увы, никаких следов», — развел руками Антон Владимирович. Никто некроманта не видел с тех пор, как тот отбыл в Лютичево. «В городе не появлялся, билетов на вокзале не брал и в поезд не садился». «Думаешь, все же сгинул в синем звоне?» «Предпочитаю быть на стороже и считать обратное», — задумчиво протянул рот мистер. «Пока предпочитаю. Кстати, Владимир Петрович, чуть тише продолжил он. До вас же доходили слухи о скорой отставке Горынина, дескать он окончательно ослаб головой и, возвратившись после восстановления сил на водах, к командованию полицейским управлением уже не вернется». Не только слышал милейший Антон Владимировича, принимал практическое участие во вразумлении Бориса Максимовича. Печально улыбнулся Вилиш. Он же, как и происходит при этом недуги, считал, что с ним-то как раз все хорошо. Это где окружающие строят козни у него за спиной, да стараются из-под тишка навредить. А на деле-то как раз все наоборот выходит. Сами видели, как всего лишь один безумец, занимающий высокий пост, может поломать все труды. Однако же, говорят, этот недуг не приключился с полицмейстером внезапно. Все так же тихо поинтересовался Рыжков. Все знали, что Горынин лечится каждую весну и каждую осень. Как получилось, что этот, в сущности, глубоко больной человек много лет занимал столь высокий пост в уезде? — Да здесь-то как раз все предельно просто, — горько усмехнулся полковник. Горынин начинал службу под началом Быстровского, тогда еще кавалерийского майора. Был контужен под плевной и списан в полицию с присвоением гражданского чина с повышением на две ступени. Был, если я не ошибаюсь, поручиком, а назначен коллежским секретарем. Когда же Быстровской вышел в отставку после завершения турецкой кампании и был посажен городничим Венск, сам Бог ему велел привести своих людей. И каковы шансы Куницына? Поинтересовался судьбой знакомца ротмистер. «Тут уж как карта ляжет», — развел руками полковник. «Почтеннейшая публика, прошу проследовать на перрон!» — внезапно раздался снаружи многократно усиленный голос сеньора Труфатору. «Прощальное представление начинается!» Публика подалась из залов ожидания на перрон, с господской стороны чинно с поклонами и галантными расшаркиваниями перед оставляющими за собой легчайший шлейф дорогих духов дамами, более манерно со своими, чуть теплее с теми, которых остальные делали вид, что считают чужими, с улыбками, наполненными сдержанной вежливостью, а также непременно завистливыми, пренебрежительными» а порой сопровождаемыми и вовсе ненавидящими взглядами в спину. Из дверей простонародной залы валила веселая, говорливая, живая толпа, отдавливая себе ноги, с собой уже огрызаясь веселым матерком, тут же забывая обиды, нанося их вновь, воняя дешевой махоркой, гуталином, а порою потом и застарелым перегаром. Нина Вячеславовна нашла супруга, поднырнула ему под руку еще до того, как тот вышел из зала ожидания и прижалась к нему, словно опасаясь затеряться в толпе, едва они оказались на широкой платформе. Полицейское оцепление на сей раз не успело собраться. То ли в отсутствие городничего решили махнуть рукой на условности, а может просто прозевали, не дождавшись команды от еще не успевшего набраться опыта Куницына. В любом случае две толпы, разухабистая, большая и чопорная, малая, смешались друг с другом к крайнему неудовольствию второй, воротившей носы от одного духа простолюдинов, к чуть любопытному безразличию первой и к большой радости мальчишек, ринувшихся носиться меж представителей всех сословий. Маленькие выжиги только было нацелились на господские карманы, в которых можно было поживиться уже не мелочишкой, Иным везунчикам могли достаться и дорогие часы, и портсигары. «Дамы и господа!» — крикнул вру Порчезаре, когда все провожающие покинули вокзал. «Спасибо всем, кто принял нас в этом гостеприимном городе. Через несколько минут подадут состав, который унесет нас отсюда, но в наших сердцах ваша искренность останется навсегда». Грянули бурные аплодисменты и крики «Браво! А теперь на прощание!» «Прошу насладиться нашим последним представлением!» В выступлении надрывался сеньор Труфатора, лицо которого запунцовело от напряжения. Оркестр грянул бравурный марш, и на платформу выскочили полюбившиеся многим господам гимнасточки в чем-то сверкающе-облегающем, и начали, подобно белкам, крутиться в каких-то умопомрачительных танцах и изгибаться под, казалось бы, невозможными для человеческого тела углами, в, казалось бы, совершенно не предназначенных для этого природою местах. Следом вышли жонглеры, перекидывающиеся двумя, четырьмя, восьмью, а то и шестнадцатью булавами, основная часть которых постоянно была в воздухе. К булавам то и дело примешивались то шары, то яблоки, а то и вообще всякая мелочь, казалось бы, для того непредназначенная. Кувырком выкатились карлики, строя носы бегущим им вслед клоунам. Юрки и коротышки на кривеньких ножках могли поспорить в резвости с мальчишками, забывшими о кошельках и карманах, и разинувшими рты не знающих, на кого любопытнее всего смотреть. Два орляки навесело и азартно колотили надувными увными гутоперчивыми молотками деревянного, неуклюже отбивавшегося от них пьеро. Вышла девушка, фланкирующая шашками с такой скоростью, что казалось, в ее руках трепетали два соженных полупрозрачных диска. Грузным шагом протопали силачи, кидающие трехпудовые гири, кажущиеся в их руках невесомыми. Вслед за ними выдохнул взвившуюся в небеса огненную дугу смуглый тощий факир в челме и на бедренной повязке, болтавшийся на костистых бедрах. В круговерте представление публика и не заметила как плавно, практически бесшумно, к перрону подвалил поезд, пассажиры которого прилипли к окнам и в восхищении смотрели на нежданное зрелище. «Доброе утро, господин Рыжков!» — поздоровался неслышно подошедший к рот мистеру Фангхе, изменивший своему халату ради ничем не примечательного серого костюма. «Здравствуйте!» — просияла улыбкой Сиулин тенью следовавшая за хозяином и также одетая по европейской моде. «Вас не задействовали в представлении?» — удивился Антон Владимирович, поздоровавшись с обоими. «Признаться, я с нетерпением ждал вашего выхода». «Наслышан, премного наслышан. Позвольте представить моя супруга Нина Вячеславовна Рыжкова, целительница в местной лечебнице». «Очень приятно, госпожа», — по-восточному церемонно поклонился шаман. Здравствуйте! — повторила поклон за наставником ассистентка. — Доброе утро. Я тоже все ждала, когда же вновь увижу, как филигранно вы обращаетесь со своим даром, — улыбнулась Нина Вячеславовна. — Увы, но я попросил нашего уважаемого директора сеньора Труфатора об отставке. Фанг Хэ посмотрел в сторону антрепренера, жестами руководившего работой артистов. Он любезно согласился прервать нашу договоренность о выступлениях. — Ах, как это досадно! Расстроилась Нина. «У вас с внучкой семейные обстоятельства?» Шаманы посмотрели на Рыжкову, синхронно перевели взгляды на ротмистра, потом вновь на Нину. «Можно и так сказать», — пожал плечами Фанк Хе. «С вашего позволения, госпожа, я бы хотел на несколько минут похитить вашего мужа для небольшого разговора». «Да, конечно», — согласилась Нина Вячеславовна. «Думаю, нам с вашей ассистенткой будет что обсудить». «Останься, девочка», — кивком подтвердил шаман, как бы велев Сиулин остаться с Рыжковой. «Я так понимаю, ваше благородие, вы знаете о цели моей миссии», — тихо начал иллюзионист, когда они с Антоном Владимировичем отошли подальше от толпы. «К счастью, нет», — ответил начальник третьего отделения. «Мне приказано лишь в мягкой форме следить за тем, чтобы ваш дар не принес неудобств подданным империи». Фан Хэ задумался на мгновение и еще придвинулся к Рыжкову и очень тихо начал. «Я путешествую инкогнито с посланием для вашего императора», — одними губами произнес Фанг Хэ. «К сожалению, у меня есть весомые основания полагать, что так или иначе, но меня уже раскрыли или раскроют в ближайшее время те, кто является нанимателем похитителей Сиулин. Погодите». — также тихо отвечал ротмистер. «Да — подлинно установлено, что вашу помощницу похитили исключительно для принесения ее в жертву в качестве одаренной. У меня есть неоспоримые тому свидетельства. Шаман смежил веки и на несколько секунд задумался. — Я не исключаю такого досадного недоразумения, — наконец выдохнул он. — Однако смерть похитителей Сиулин встревожила те силы, которые за ними стоят, А значит, что скорее рано, нежели поздно, до них дойдут сведения обо мне и о моей подопечной. Дальше нашим противникам нужно будет лишь сопоставить факты. И что вы намерены предпринять? Жандармерия может вам помочь? Я собирался спокойно и у всех на виду добраться с гастролирующим театром до Санкт-Петербурга. И там выйти на связь с доверенными лицами. Теперь мне поможет только скорость». «Если все сложится, надеюсь оказаться в вашей столице уже к утру следующего дня». «Это вполне возможно, если ни один экспресс не опоздает и не будет никаких неожиданных заминок в Москве по пути от Саратовского на Николаевский вокзал». Быстро просчитав что-то в уме, подтвердил Рыжков. «Быть может, вам дать в усиление пару человек, которые будут незаметно находиться рядом?» «Думаю, это лишнее», — помотал головой Фанг Хе. «Я не буду интересоваться содержимым послания, но не секрет же, от кого оно?» Как бы между делом поинтересовался начальник третьего отделения. Фанг Хэ только набрал воздуху, чтобы ответить, как вдруг. Недотепа Факир не ожидал, что порыв ветра на секунду сменит направление в тот момент, когда он будет выдувать очередную струю пламени. «Ах!» — выдохнула толпа на перроне, подавшись от огня. Антон Владимирович машинально оглянулся на группку орлекинов, так и продолжавших мутузить Пьеро. Огонь задел развивающиеся длинные рукава грустного клоуна, и тот начал яростно сбивать его с себя, машинально сбросив белый колпак, накрепко притороченный к черному парику. «Боже!» — прошептала Нина, сделав шаг в сторону пострадавшего и готовя целительные чары. А Рыжков случайно встретился с льдистыми глазами клоуна, и на удар сердца застыл в ступоре. Решительно невозможно было бы узнать в этом клоуне с покрытым белилыми лицом, растекшейся тушью под глазами и подрисованными печальными смотрящими вниз уголками губ аккуратиста Красновского, представшего обитателям Энска таким представительным, элегантным, с бородой и тщательно уложенной седой шевелюрой. Откровенно невозможно, если бы не ледяные глаза. Сразу очнувшись, Рыжков длинными прыжками бросился к нему сквозь толпу с криком «Разойдись!». Некромант мгновенно понял, что раскрыт, и ринулся ко входу в ближайший вагон, благо платье его почти не горело. Длинные откидные рукава белоснежного костюма Пьеро крыльями развивались за убегающим колдуном. Красновский вскочил на подножку, забыв про трещащие суставы, и как юноша одним движением запрыгнул на площадку вагона третьего класса с криком «Все вон!» — скрылся внутри, захлопнув за собою тяжелую дверь и щелкнув за движкой замка. Антон Владимирович, отставший от колдуна буквально на десяток секунд, чуть замешкался на тормозной площадке, несколько раз дернул неподдающуюся ручку запертой изнутри двери, Тут же приложил руку в то место, где находилась задвижка, набрал побольше воздуха и резко выдохнул зеленое сияние. Часть двери задымилась, затем оплавилась. Запахло перегретым металлом. Внутри звонка упала оплавленная ручка. Чтобы не обжечься, рот мистер подцепил дверь рукавом и, наконец, попал внутрь. Вагон третьего класса представлял из себя одно длинное помещение безо всяких перегородок. Вдоль стен у прямоугольных окон были смонтированы два ряда жестких реечных лавок с не слишком удобными короткими сиденьями и низкими спинками, пронумерованные таким образом, чтобы плотно и тесно, но все же вмещать трех сидящих человек. Над лавками к оклеенной линкрустой стене, окрашенной толстым слоем зеленой краски, были прибиты узкие металлические полки для скудного багажа. Углы спинок, обращенные к узкому проходу, венчались ручками, за которые можно было ухватиться тому, кто решит встать с места, когда вагон нещадно качает на ходу. Именно за такие ручки и держался стоящий в проходе посреди вагона колдун из-под лобья, смотрящий в горящие азартом глаза ворвавшегося Рыжкова. Белые рукава костюма Пьеро обвисли, чуть не касаясь пола. Те пассажиры, что еще не успели покинуть вагон, Суетливо толпились за спиной Красновского, напирая на тех, кто мешкал в дверях. Антон Владимирович остановился, сделав лишь шаг навстречу колдуну, сразу ощутив среди обычных угольно-мазутных вагонных запахов, ставший привычным за последнее время аромат прелой травы. «Гляжу, вы подготовились, Лев Михайлович!» — громко произнес Рыжков, краем глаза следя за тем, как пассажиры покидают вагон. «А я так понимаю, мы не разойдемся с миром!» Проскрипел некромант пересохшим голосом. Даже если отбросить то, что вы слишком много знаете, поднял бровь ротмистер. На вашей совести убийство мельничихи, машиниста, жандарма. Вы попытались принести в жертву ученицу шамана, и скорее всего, подопечная мельничихи, ведьма Ланина должна была стать следующей в этом ряду. Какого жандарма? удивился некромант. Я не убивал никакого жандарма. Но, конечно же, вы не в курсе ужасной гибели молодого корнета Мурзина, прикомандированного к почтамту на время стажировки в качестве цензора и находившегося у телеграфного аппарата, в момент, когда выпустили разряд по проводам, от которого спеклась вся аппаратура. Антон Владимирович буквально выплевывал слова в лицо Красновскому, а тот бледнел и с каждым яростным словом чуть подавался назад. «Мне был нужен этот столамин! Чуть ли не взвизгнул неудачливый нотариус. «Я бы взял свое, и больше вы все меня никогда не увидели бы в этой стране!» сорвался на крик он. «Свое?» – удивленно переспросил Рыжков. «Во-первых, все запасы проклятого металла, где бы они ни обнаружились, подлежат передаче церкви». Начальник третьего отделения по памяти процитировал статью свода законов Российской империи. «А во-вторых, насколько я понимаю, вы совершили тяжкое служебное преступление, оформив подложное завещание, с целью завладеть этим своим. Я даже не знаю, стоило оно того, что вы понимаете. Знаете, каково живется потомственному колдуну в православной стране?» зашипел некромант. «Вас никто не заставлял покидать Прибалтийский край, где вашим единоверцам издревле была сделана масса послаблений» в том числе и в использовании стеламина, продолжил рычать рот мистер. «Откуда вы, кстати? Рига? Ревель? Гельсинфорс?» Лев Михалч сверкнул глазами, собираясь что-то ответить, но последние пассажиры уже смогли выбраться из вагона, и Рыжков перешел к решительным действиям. «Довольно слов Красновский. Сдавайтесь, и как начальник третьего отделения энской жандармерии я гарантирую, что вам оставят жизнь». «И зачем она мне?» Колдун на мгновение оглянулся и, убедившись, что в вагоне никого не осталось, осклабился, а в его холодных глазах разлилось безумие, и они запылали серым огнем. Некромант щелкнул пальцами, и обе противоположные двери вагона оказались затянуты серым непроницаемым маревом. Затем существо, бывшее Львом Михалчем, подняло руки ладонями вверх. Между скрюченными пальцами засияло холодное, мерзостное на вид свечение. «Хотя бы для того, чтобы замолить все, что сотворили!» Рыжков сделал пас руками, и в воздухе перед ним задрожал плотный зеленый чародейский щит. «Мне нечего замаливать!» С безумными нотками в до неузнаваемости изменившемся голосе захохотал нотариус. «Я брал свое! Понимаешь, рот, мистер?» «Свое по праву сильного!» Колдун бросил испитый кусок стеламина, с оттяжкой взмахнул обеими руками и направил сияющие ладони в сторону жандарма. Две серые призрачные струи вырвались, коснулись чародейского щита и стекли отвратительной слизью на дощатый полвагона. «А вы оказались не так уж и сильны», — Антон Владимирович сделал широкий шаг навстречу Красновскому. Остановился и еще одним хитрым пассом напитал щит, от чего тот стал плотней и материальнее. «Это мы еще посмотрим!» Некромант вновь поднял к потолку узловатые крючья пальцев и воспарил в двух пядях от пола. Места, где белила на его лице стерлись, казались какими-то незаживающими шрамами. Растекшаяся сценическая подводка глаз и нарисованная на одной щеке черная слеза производили впечатление, что на худом, вытянувшемся лице надета маска с тянущимися во все стороны щупальцами. «Умри!» На пол глухо упал еще один кусок столоминового шлака, а колдун резким движением бросил две шипящие искры, пролетевших над щитом и начавших пикировать жандарму на голову. «Не дождетесь!» — Рыжков выдохнул зеленое облако, которое окутало мгновенно истаявшие колдовские огни. Ротмистр, едва заметно покачнувшись, сделал еще один широкий шаг и оказался в двух саженях от висящего в воздухе колдуна. «Посмотрим!» — расхохотался бывший нотариус, впитал в себя следующую порцию столамина, приложив его к глубокой язве на сгибе локтя. И вновь быстро вскинул руки, поднявшись еще на пару пядей. Клоунский костюм белым саваном трепетал вокруг него. Удушающая вонь прелой травы, казалось, материализовалась в воздухе. Опаленные крылья рукавов взметнулись к потолку. Красновский выкрикнул что-то невразумительное на непонятном языке, и через пол вагона вдруг вылезли и потянулись воняющие гнилью полуистлевшие руки схватившие кудесника, опрокинувшие его навзничь и начавшие все сильнее и сильнее вжимать скривившегося то ли от боли, то ли от омерзения ротмистра в немытые, крашенные в коричневые доски. Красновский спустился, сделал шаг, склонился над поверженным противником и прошипел ему прямо в лицо. «Ну и кто тут оказался не так уж силен?» «Вы», — ротмистр издал щелкающий звук. И все вокруг залилось изумрудным сиянием, выжегшим столоминовый дух, развеявшим колдовские руки и опрокинувшим упивавшегося победой Красновского. Антон Владимирович воссиял улыбкой, часто-часто заморгал и потерял сознание. «Как же просто уничтожить кудесника!» — зашелся кашляющим смехом поднимающийся с полу некромант. «Всего-то и надо довести его до истощения!» Колдун вновь сделал шаг к распластавшемуся в проходе Рыжкову. «Весь стеламин в проревел падший нотариус, накрыв случайно голову бесчувственного жандарма висящим рукавом и начав вдавливать его горло в пол. Вагон заполнился падающей неоткуда серой пылью, похожей то ли на свежий пепел пожарища, то ли на грязный снег. Некромант давил и давил Антона Владимировича, не имевшего сил даже на то, чтобы хрипеть. Из глотки колдуна, словно капли яда с клыков гадюки, садились хриплые слова. «Ты слышишь, жандармишка, весь стелламин мой!» И тут время остановилось. Снаружи донеслась тихая мелодия флейты, к которой присоединился звонкий колокольчик девичьей песни, выводившие рулады на незнакомом языке. Воздух едва заметно задрожал, обретая кристальную прозрачность. Столоминовый дух резко выдуло взявшимся ниоткуда бризом, а серая пыль, висевшая в воздухе и покрывшая все кругом, и стаяла, не оставив о себе даже воспоминаний. Чудовище, бывшее Красновским, замерло. Прислушиваясь, подняло лицо вверх. по собачье наклонило голову в одну сторону, в другую. С глаз вдруг спала серая пелена. Фигура Льва Михайловича будто лишилась внутреннего стержня. Плечи опустились, колени задрожали, а лицо приняло недоуменно растерянный и очень испуганный вид. Несчастный старик сделал шаг назад схватился за голову и как-то по-детски жалобно то ли заскулил, а то ли завыл. Мрачная пелена стекла с вагонных дверей, через которые сразу же ворвались с одной стороны Егоров, метнувший в воющего некроманта насыщенную зеленую искру, мгновенно влетевшую тому в сердце, а с другой Нина с приготовленным заранее изумрудным сиянием рук. Взвизгнув, словно раненая кошка, женщина ринулась к мужу. Возложила руки ему на виски и выдохнула, услышав дыхание. Красновский, пораженный боевыми чарами, посмотрел на то место, куда влетела искра. Перевел взгляд на поручика. Вновь себе на грудь. Открыл рот, силясь закричать. И разом запылал яркой, выжигающим его изнутри ослепительно-зеленой вспышкой. Миг и на пол спланировал, покрытый грязными разводами белый костюм грустного клоуна, И только опаленный рукав, зацепившийся за сиденье, остался трепетать на вагонном сквозняке». «Дыши, дыши, ну дыши же!» Почти уже надорвавшаяся Нина раз за разом вливала в тело уже седмицу, лежавшего в палате мужа очередную порцию, казалось бы, до дна вычерпанных целительских чар. Надорвавшийся ротмистр лежал ничком в одной и той же позе. Его последние мощные чары, до дна исчерпав силу духа, сработали только потому, что вытянули из души кудесника практически все жизненные силы, оставив рот мистру лишь крошечную каплю, которая грозилась вот-вот уйти в пустынный песок вечного безвременья. Лишь изредка вздымавшиеся грудь и едва дрожащие под веками зрачки указывали на то, что он еще жив. За окном лечебницы надрывался ворон, а вдали, словно соревнуясь с мрачным предвестником, беспрерывно куковала и куковала кукушка.